Глава 299. Победа Джу Сиси Несмотря на слова Портона, Ли Ши Минь оставался совершенно спокоен. «Ты, конечно, прав, Портон, но сейчас у меня совершенно нет времени. Я думаю, будет лучше ненадолго отложить этот вопрос». «Да это же сущая мелочь. Если хочешь, я и сам могу прикончить этого мальчишку». «Это было бы очень любезно с твоей стороны. Большое спасибо». «Да брось, ты же знаешь, я все еще планирую стать твоим будущим зятем!» «Я тоже надеюсь на это». «Отлично, тогда я рассчитываю на твою помощь в этом вопросе!» «Жо, Эр невероятно повезло познакомиться с таким компетентным и ответственным человеком. Спасибо, что присматриваешь за ней Ха -ха, тебе спасибо! Ну, я отключаюсь!» Молодые люди попрощались, и экран перед лишим минимум отключился. «Мой господин, разве этот идиот достоин нашей молодой леди?» «Дядя Цюань, неужели это тебя беспокоит? Ты же знаешь, нам нужен союзник в парламенте». Ли Минь ответил своему советнику, Ли Цюаню. «Я понимаю, просто мне неприятно, когда вам приходится иметь дело с надменными глупцами вроде него». Ли Минь слегка улыбнулся. Его отец, желая восстановить былую славу семьи Ли, потратил большую часть своей жизни на собственное саморазвитие. К сожалению, он не понимал, что в современном мире сила одного конкретного человека не сможет привести его к власти и величию. Неважно, насколько сильным будет Ли Дао-Дже, ему не стать воином клинка. Ли Шимень верил, что единственный способ подчинить себе весь мир — объединить физическую силу, с хитростью и уловками. Он должен быть настолько находчивым, насколько это вообще возможно. Самое важное качество великого человека — терпимость к другим людям. Тем не менее мужчина полностью погряз в делах Земли, так и не распространив свое влияние дальше Солнечной системы. Его неудачу отчасти можно объяснить излишним числавием и отсутствием терпимости к нечистым на руку политикам. Проще говоря, Ли Дао-Дже серьезно не хватает терпимости и проницательности. С другой стороны, Ли Шиминь оказался более чем талантлив, когда дело касается таких щепетильных вещей. Только благодаря его усилиям, напряжение между парламентом и домом Ли заметно уменьшилось. Пускай Ли Шиминь еще не стал главой всего дома, но как первый наследник он много раз решал дела от имени своего отца. В отличие от своего отца, Ли Мин имел более мягкий и терпимый характер, поэтому люди предпочитали иметь дело с ним, а не с его горделивым и грубым отцом. Как говорится, легче изменить границу стены, чем характер одного человека. В конце концов, Ли Дао-Дже понял, что ему недостает нескольких важных качеств, но так и не смог изменить себя. Именно поэтому он благодарил богов за то, что его сын оказался гораздо изобретательней и хитрее, чем он сам. Итак, ты хорошо все проверил? Ты уверен, что Ван Дун — это шутник Айнхерий? У нас нет никаких доказательств, которые могут это подтвердить, господин. Могу лишь сказать, что он очень подозрительный. Вы хотите, чтобы я... Слишком поздно. Он уже связался с домом Ма и дал причину полностью разорвать наш альянс. Должны ли мы раскрыть его личность? Лиши Минь засмеялся. Ха -ха. А ты не думаешь, что именно этого он и хочет? Ле Кэнь может, и не очень прозорлив, но обмануть Патрукла — это непросто. А, вы правы. Младший Доуэр тоже был на том матче, но так ничего и не сделал. Патрукл намного умнее, чем этот неотёсанный Ле Кэнь. И вот теперь все решили принять участие в турнире. В такой ситуации я просто не могу оставаться в стороне, не так ли? Ли Цюань стал серьёзней, а в глубине его сердца появилось уважение. Вы весьма наблюдательны и находчивы, господин. Спасибо. А теперь не мог бы ты меня оставить? Да, мой господин. Ли Цюань был советником дома Ли. Ли Минь фактически вырос на его глазах, поэтому мужчина лучше многих знал характер молодого господина. Чем старше становился Ли Минь, тем чаще Ли Цюань поражался терпимости молодого мальчика, что было редкой и ценной чертой для будущего лидера. Когда Ли Цюань вышел за дверь, лишь и Минь хлопнул в ладоши, и рядом с ним, словно призрак из тени, появился мужчина в черном пиджаке. «Господин, я готов служить». «Отправь номер 10. Избавьтесь от вандуна. Человек в черном кивнул, после чего снова исчез в тени. Ли Ши Минь отдал приказ на убийство так, словно занимается этим уже много лет, Ван Дун был всего лишь незначительной пылинкой на его гениальном плане, и ему просто нужно ее смахнуть. Ли Цюань был важным членом дома Ли и являлся его публичным лицом. Именно поэтому Ли Ши Минь не мог сообщить дяде о такой грязной работе, и уж тем более заставить его замарать свои руки. Кроме того, Ван Дун должен умереть не из-за того, что он был потенциальным кандидатом в шутники Эйнхерии, а потому что из-за него Ли Шиминь потратил слишком много времени на вопрос о своем браке. Ли Шиминь открыл свою записную книжку, нашел имя Ван Дуна и поставил рядом крест. Глубоко вздохнув, юноша убрал ноутбук в пространственный кристалл и вошел в спортзал. Он был наследником дома Ли и имел только одну цель – восстановить контроль семьи Ли над всем человечеством. Эксперты космических сражений были поражены блестящими навыками молодых студентов. До сих пор коэдианцы и эваняне считались наиболее перспективными кандидатами на победу, но команда Земли очень быстро вышла на тот же уровень. Стремительный род землян был связан с рядом новых игроков. Флэш, который был непобедим из-за своих навыков контроля и остро чувствовал намерения противника. Бису с его непревзойденным АПМ. Невероятный Карл, который побеждал... Ну, потому что он Карл. Эти талантливые ребята позволяли землянам рассчитывать не только на финальную восьмёрку, но и на славное звание чемпионов. «Ха-ха, вы это видели? Я на главной странице!» С широкой улыбкой заявил Карл. «Держи себя в руках и не задирай нос. Ха, пожалуй, мне стоит научить тебя тому, как ты должен вести себя». Если ты знаменитый человек, ответил Хуян Сюань. Что? Я ж просто сообщил вам последние новости. Неужели знаменитый человек не должен так делать? Немного смутившись, сказал Карл. Услышав его слова, все могли лишь посмеяться. Ха-ха, ты создал собственную боевую стратегию, и сейчас гораздо популярнее, чем ты думаешь. Но не веди себя так, словно тебя это удивляет. Наоборот. «Ты должен притворяться спокойным, даже если это не так». Все понимали, что Карл просто не осознает своей невероятной славы и популярности, что, впрочем, было вполне ожидаемо, ведь до последнего времени ему постоянно приходилось сравнивать себя с могущественными людьми, по типу Вандуна. «Эй, эти ребята, те еще засранцы! Они ничего не сказали про нашего босса!» «Босс любит оставаться незаметным и не раскрывает себя перед противником. Тебе стоит поучиться у него!» С улыбкой ответил Тита. «Но это же уловка, и мне нравится сражаться открыто!» Ответил явно огорченный Карл. Он был расстроен тем, что не может быть таким же хитрым, как Ван Дун. «Да брось, они просто шутят. Кроме того, твой боевой стиль самый адаптивный, поэтому тебе не нужно беспокоиться» о сокрытии своей силы». Джоу Си Си поддержала Карла. «Ты тоже хорошо справилась, Сиси, Своей победой ты прославила всех девушек Ирланга». Руми даже потрясла кулачком, не в силах скрыть свое восхищение перед Джоу Си «Ты же знаешь, мне просто повезло. Думаю, мне будет сложно продвигаться по плей-оффу, но это станет для меня прекрасной практикой». Члены клуба С. Встретили позитивный настрой девушки бурными приветствиями. Как самый активный член клуба, Джоу Си, Си всегда решала любые возникшие проблемы и вела ребят вперед, несмотря на все трудности и неудачи. Неудивительно, что многие члены клуба высоко ценили ее за это. Все понимали, что без Джоу Си Си и Цао И клуб С никогда бы не достиг своего нынешнего процветания. Мы — члены клуба С. И есть только одно слово, которое мы должны говорить перед лицом трудностей. Бороться! Вандун поднял чашку с супом, призывая всех сделать то же самое. Бороться! Все стукнулись чашками, поддерживая тост. Переполненные боевым духом и энергией, желающие вернуть себе былую славу. Именно таким был новый Эйрланг. О боги! «Я действительно это вижу?» Джоу Си, Си снова оказывается на волоске и снова побеждает со счетом 3-2. Ее поразительное спокойствие позволило ей в очередной раз переломить ситуацию и победить соперника с Луны. Ну же, давайте еще раз поздравим этого удивительного игрока! Даже ведущий не смог сдержать своего восхищения, поскольку победа Джоу Си, Си казалась ему настоящим чудом. Он наблюдал, как девушка проиграла первые два раунда, и когда ведущий решил, что из-за давления она вот-вот проиграет третий матч, Джоу -Си, Си продемонстрировала свое поразительное спокойствие и внезапно одолела соперника, который заметно расслабился к третьей игре. Но даже со счетом 1-2 ни зрители, ни сама Джоу -Си, Си уже не верили в ее победу в следующем раунде. Однако предыдущая победа распалила уверенность девушки, Джоуси вспомнила, что не должна сдаваться, пока у нее есть хотя бы малейший шанс на победу.